Глава шестнадцатая. Проводник. Когда доктор исчез за стволами деревьев, Дэн все порывался идти следом. Кричал на деда и гульшан, говорил, что они трусят. Или показал, что хочет идти один, рассердился Азим. «Доктор знает, что делает!» Дэн схватил земли булыжник и с размаху швырнул в реку. Камень на мгновение погрузился в белую пену, поднял брызги, отскочил от круглых валунов и вернулся на дно. «Тебе все подавай приключения!» — проворчал дед. «Что ты можешь сделать со своим камнем против двух вооруженных людей? А за деревьями их может быть еще десяток или сотня!» «Я бы медленно подкрался к каждому!» — прошипел парень. На глазах у него выступили слезы, он бессильно рожал кулаки. «Что нам теперь делать?» — Возвращаться домой и искать помощь, — ответила Зим. В тене шляпа казалось, что его лицо приобрело оттенок свеклы. но выступавшей из распахнутой рубашки волосатой груди выступили красные пятна. «Нет — Нет! — снова крикнул Дэн и топнул ногой, как пятилетний мальчишка. — Мы должны что-нибудь придумать здесь и сейчас! — А он сильно привязан к Илью, — подумала Гульшан. Она взглянула на Зима, подняв бровь. Тот пожал плечами, снял шляпу, вытер мокрый лоб и кивнул. он подошла к парню, осторожно обняла его за плечи и ласково потрепала по волосам. «Эй, успокойся! Мы пойдем в обход, только не горячись так!» Дэна как подменили! Он вдруг обмяк, стыдливо посмотрел под ноги и заговорил себе под нос. «Хорошо. Нужно будет сделать крюк, подняться на эту гору. Там есть тропинка, но до следующей переправы далеко». «У нас есть опытный проводник», — она легонько подтолкнула его, и парень бодро зашагал, пряча улыбку, которая предательски растягивала губы. Он двигался по склону легко, как горный козлик, и Азим с Гульшан немного отстали. Чувствительный юноша. Он всегда такой взрывной. Он рос без родителей, вы же знаете, как это непросто. Гульшан знала. «Хорошо еще, что его воспитывал дед». После смерти бабушки какие-то незнакомые люди пытались засунуть ее в приют. Она год бегала от них, живя то у одних, то у других знакомых. Нашлись друзья, супружеская пара, которая приняла ее в свою семью и дала возможность перевести дух, пока она поступала в медицинский. Девушка обладала отличной памятью, к тому же полжизни спасала людей от смерти, имела практику, с которой большинство ее однокурсников никогда не сталкивались. Почти четверть из них отсеялись уже на первых занятиях в морге, а на хирургической практике еще четверть. Гульшан недоумевала, чего боятся эти студенты, и однажды поняла, большинство из них попали сюда по блату, через знакомых или за приличную взятку. Это были молодые люди и девушки, которые не понимали, что они здесь делают и почему должны целый день пялиться на человеческие внутренности. Некоторые из них, когда сдавали экзамен, не могли даже ответить на вопрос, где находятся надпочечники. Через некоторое время Гульшан стало по-настоящему страшно за тех, кого собирались лечить такие доктора. Даже санитары, с которыми она прежде работала и которых редко можно было увидеть трезвыми, знали свое дело, и руки у них в момент укола не дрожали, что было странно, так как их частенько потрясывало в другое время. Дисциплины, которые ей не давались, она брала муром так что ее не раз под самый вечер выгоняли из библиотеки уборщицы. Она вздыхала, но уходила, потому что хорошо понимала их. Ее больше никто не опекал, и ей самой приходилось подрабатывать мойкой полов. Она бы, наверное, с первого раза сдала выпускные экзамены, если бы ей не встретился Жако — широкоплечий, кудрявый интерн, поющий под гитару густым сочным баритоном. Он был не каким- врачом и сильно раздражался, если кто-то разговаривал, когда он поет. А поговорить Гульшан любила, особенно слушая все эти песни уже в сотый раз. И тем не менее он был единственным, кто помог ей на время забыть о невыносимом одиночестве. К тому же на пятый год учебы Жако казался куда привлекательнее поджелудочной железой в разрезе. Но и Жако не помешал ей стать врачом, хотя косвенно и пытался. Узнав о том, что у нее будет ребенок, он перестал петь песни и стал так нервно себя вести, что Гульшан предпочла невыносимое одиночество, которое вдруг показалось вполне сносным по сравнению со всеми его «но». «Но где мы будем жить? Ну как я закончу академию? Но ну, ты уверена, что мы это потянем? Но ну, вдруг это не мой ребенок?» Неожиданно Жаков вспомнил о родственниках на другом конце страны и о вакансии в другой больнице. Она отпустила его с миром и облегчением. Какое-то время он звонил и продолжал нокать в трубку. Буршан даже пару раз приходилось успокаивать его совесть. Ребенок так и не появился на свет. Может, не хотел жить без отца, или просто-напросто из-за того, что она много наклонялась работая уборщицей, и сильно волновалась по поводу незданных экзаменов. Потерю она восприняла как шанс начать новую жизнь. Но до сих пор ей иногда снилось, что она беременна. Через полгода ей больше никто не мешал закончить медицинскую академию. Она устроилась в больницу, где работала бабушка. Там ее приняли как старого друга. Ее восхождение к должности главврача было отчасти случайностью. Гульшан считала, что заняла это ответственное место не благодаря своим исключительным способностям, а потому что в округе больше не оказалось ни одного достойного кандидата. Врач, который работал до нее уже лет 15, как должен был уйти на пенсию. Он путал не только имена подчиненных, но и истории болезни, названия лекарств медицинские документы. Несколько лет Гульшан делала за него всю работу, и назначение ее на должность главврача не сулило никаких перемен сначала она не хотела руководить но ведь и врачом она когда то тоже не собиралась становиться все случилось так словно профессия выбрала ее а не она профессию с ранних лет она прыгала на резинке с моста пытаясь убежать от своей судьбы а резинка сжималась и возвращала ее обратно как дэн потерял родителей спросила бульшан а скверная история Зим дышал так, будто на голове у него был надет целлофановый пакет. Каждое слово давалось ему с трудом, но он все же говорил, делая длинные паузы, чтобы набрать в легкие немного горячего воздуха. Отца он практически не помнит. Я надеюсь на это. Тот уехал на заработки в Майкоп и, говорят, спился. Мы с дочкой, ей, честно сказать, не сильно расстроились, потому что он был обычным деревенским лентяем и позволял себе поднимать руку на Марию, когда выпивал. А пил он почти всегда. Это я уговорил его уехать на время. Уговорил почти силой. Как раз когда он принялся за мальчишку. Зять взял оставшиеся деньги и сбежал. Впервые за долгое время Маша ходила по дому без садины на лице. Через много лет его нашли на автобусной остановке за 300 километров от Мирного. Как-то нехорошо он погиб с лицом, перекошенным от ужаса. В драке, наверное. Мне пришлось побывать на опознании. Больше некому было ехать. Мария... Он охнул, размазал по щеке большую мыслянистую слезу. Гульшан поглядела на худую спину парня, ловко скачущего по камням. «Эй, Данила!» — крикнул один. — Иди по тропинке, хватит петушиться. — Так веселей! — бросил парень, даже не обернувшись. — Да чего упрямый! — нахмурился дед. — А мать? — тихо спросила девушка. — Что случилось с ней? Староста тревожно огляделся. Дочка пропала без вести. Пошла на склоны собирать чернику. Вы помните, как у нас всем миром идут по ягоду на гору Шахан? В сезон можно хорошо заработать, если знаешь безлюдные места. Она знала. В остальном виновата моя дурная наследственность. У Марии сердце слабое. Кардиолог писал «неправильная форма аорты». «Не говорите ерунды, Азим», — перебил Гульшан. «Вы никак не могли повлиять на то, как передадутся хромосомы через половые клетки. Считать, что вы виноваты в этом, глупо». «А я вообще не очень мудрый человек», — ответил старик, шмыгнув носом. «Был бы мудрым, не пустил бы ее одну на склон». Только ведь она упрямая, не говорила, когда пойдет за ягоды, Упрямая, как этот. Он кивком показал на Дэна. Сказать по правде, я с ранних лет ждал, что с Марией может произойти подобное. Отчитывал день за днем. Сердце, знаете ли, изменчивая штука. Не обязательно идти в горы, чтобы получить удар. Иной раз достаточно просто выйти из дома и перейти улицу. Хотя дело даже не в сердце. Есть люди, с которыми постоянно случается что-то плохое. Постоянно. Гульшан кивнула, но ей почему-то не хотелось в это верить. Марию долго искали? Долго. Никаких следов. Но соседки подтвердили, что она отправилась на Шахан. Понимаете, это высота, которую не так-то сложно исследовать. Если бы она оставалась там, мы бы отыскали ее. Тяжко жить с этой слабой надеждой. Мне до сих пор кажется, что она вернется. «А как это пережил Даня?» «В буквальном смысле он это пережил. Что вы имеете в виду?» «Я уже сказал, что она не предупредила меня, когда уходила на Шахан. Прежде мы жили раздельно, и я заходил к ним пару раз в неделю. Дэн тогда учился в пятом классе. Мария наказала ему делать уроки, пока она не вернется. Естественно, она не знала, что это ее последний поход за черникой. Мальчик писал сочинение. Азим странно посмотрел на Гульшана и добавил. Писал три дня. Иногда он, конечно, вставал, брал на кухне что-нибудь поесть и снова садился за работу. Подходил к окну и смотрел, не идет ли кто-нибудь. Потом снова садился за тетрадь. Если хотел спать, спал прямо в одежде, сидя на стуле. Староста тяжело вздохнул. По его лицу было видно, что он прокручивает в голове, как кинопленку, те давние события. Когда я вернулся, выглядел он неважно. Перед ним лежали испышанные тетради и листы. В квартире царил ковардак. Я сразу смекнул, что-то не так. И началось нечто похожее на те поиски, что мы ведем сегодня. Только не было такой жуткой жары, и мы мерзли на перевалах от ветра. Не было этих чертовых полудниц. Что это за напасть, ума не приложу. Потом я спросил у парня, почему он не отправился за мной в тот же вечер, когда мать не вернулась. Он ответил, что думал, если закончит писать, то она сразу появится, как обещала. Но сочинение никак не получалось, и он переписывал его снова и снова. Эта мысль так крепко засела у него в голове, что он до сих пор, хотя бы раз в день, что-нибудь чирикает в своем блокноте. Конечно, вряд ли каждый раз при этом он вспоминает мать. Там чаще какие-то фантастические истории стихии. «Ах, Гульшан! Какие парень пишет стихи!» Он не такой балбес, каким кажется. И книги он любит. Иной раз я метлой выгонял его из библиотеки. Какой-то голос заставляет его искать нужные слова и ответы. Наверное, сейчас у него в мешке, помимо картошки, валяется блокнот с черновиками. А зим неожиданно свистнул громко по-молодецки. — Эй, Данила! — Что, деда? — Почитаешь нам на привале свои стихи? — А ты уже все рассказал обо мне! проворчал парень, но в его голосе прозвучало удовольствие. «Или что-нибудь осталось?» «Я говорю, у тебя в мешке с картошкой небось лежит блокнот с записками». Парень все так же, не сбавляя шага, и чуть повернув голову, отвечал. «Такие сокровища с картошкой не носят». С этими словами он похлопал себя по заднему карману шорт, показывая, что блокнот там. «А, рядом с задницей, значит, носят». Едва слышно сказал Азим, И они с Гульшан засмеялись. Спуск с горы оказался еще длиннее, чем подъем, но девушку тревожила не каменная тропа, а полное отсутствие тени. Раскаленная бурая скала под ногами все больше напоминала гигантскую сковородку. Вот-вот и подошвы прилипнут к ней. А зима мучила одышкой, его шаги звучали тяжелее. Она и сама уже плохо понимала, куда идет. Пальцы на руках покраснели и опухли. Бульшан рассеянно думал о том, как трудно будет теперь снять кольца, а ведь она почти никогда не носила украшений из-за регулярных операций. Надо же было их надеть именно сегодня, в первый день отпуска. Пора сделать привал, пока не стало слишком поздно. — Эй, проводник! — звонко крикнула она. — Сворачиваемся. Ты видишь какую-нибудь тень? — Зачем нам тень? Доктор в беде, мы должны спешить. — Может, ты и должен, герой, но нам дай немного перевести дух. Иначе все кончится еще трагичнее, чем началось. Парень почесал в затылке. Бульшан видела, что он уже давно замедлил ход и прихрамывает на правую ногу. Наконец Дэн сдался и показал рукой на запад. — Там есть небольшая расселина в скале, но я не знаю, влезем ли мы туда втроем. — Влезем, — подумала она, глядя, как перед глазами летают белые мухи. — Как-нибудь придется влезть. Когда они уже подходили к скале, Азим признался. — Ни разу в жизни не видел такого солнца. Меня как будто исколотили дубинками. Гульшан молча нырнула в тень и прижалась мокрой спиной к бугристой стене. Рука коснулась сухой глины, и подушечки пальцев тут же заскользили вниз. — Пот! По моим пальцам каплями строится пот! — ужаснулась она. — Никто в здравом уме не ходит в горы в такой зной! — засопел Азим. Еще когда я был ребенком, нам строго-настрого запрещали бродить по жаре. Говорили, придет за вами солнечная рысь. О полудницах никто не упоминал. А зря. — Рысь вряд ли, — отозвался парень и поморщился, перекидывая через край расселенную ногу. — Она в красной книге. Усталая тройка, кто полусидя, кто лежа, разместилась на дне пещерки, даже место осталось. — Видите, Гульшан, он не такой уж и балбес. — Заглядывал в красную книгу, — прохрипел Азим. Никто не улыбнулся в ответ. Даже на улыбку нужны силы. Азим продолжал бодриться, наверное, потому что чувствовал себя хуже всех и пытался об этом не думать. — Будешь читать нам свои записи? — Что-то не хочется. — Да не ломайся, как девица. Смотрите, Гольшан, как у него блестят глаза всю дорогу. Он потом сядет зимой и будет в красках описывать нашу погоню за полудницей. Ей -ей! Даст Бог все закончится благополучно, и доктор отыщет свою дочурку. Старик замолчал, оперся о стену, прикрыл ладонью влажные веки. Мы ушли почти вовремя, — думала Гульшан, отлепляя от лба прядь темных волос. — Почти. Жара подкрадывается незаметно и бьет неожиданно. Она сняла бейсболку, достала воды, предложила спутникам, и все выпили по глотку. Осталось около половины бутылки. Только в тени они ощутили, как жутко их припекло. Силу солнца легко недооценить, это не ураган и не наводнение. Иди себе в шляпе, переставляй ноги, но светило, будто впитало в себя все их силы. Между ними и следующей переправой возникла незримая преграда. Солнце превратилось в молот, как на старых пляжных плакатах, предупреждающих о последствиях теплового удара. Этот молот колотит по голове, не причиняя никакой боли, но последствия этих ударов скажутся в будущем. Солнце жгло, давило сверху. Оно напоминало маньяка-коллекционера, который высушивает все живое, оставляя только сухие оболочки. Вдруг пришло осознание. Они застряли в пещере надолго. — Мы должны идти, — подал голос Дэн. — Или один мы должны. — Без воды мы спечемся, — ответил Агульшан. — Ты и сам это знаешь. Покажи-ка ногу. Он сделал вид, что не расслышал, отвернулся. Девушка быстрым движением схватила его за щеколотку, сорвала кет. — Ай, Боня же завопил, Дэн! Рядом с большим пальцем красовался большой пузырь мозоли. — Тебе не говорили, что нужно надевать носки? — Она нахмурилась и полезла в рюкзак. «Так сейчас модно!» — огрызнулся парень. «Ты еще и модник?» Гульшан достала мазь и заложила ее под бинт. «И кто теперь поплетется сзади всех?» «Точно не я!» — пробубнил Дэн упрямо жев губы. «Старик со слабым сердцем, хромой поэт и женщина!» — медленно проговорил Зим. «Отличная помощь идет к доктору!» — Вы что-то имеете против женщин? — спросила Гульшан, сверкнув на него глазами. — Пока что у меня самые верные шансы дойти до цели. У женщин больше жировой ткани. Вы знали это? А в жировой клетчатке запасается вода. Она замолчала от мучившей ее духоты. — Только вот не надо сейчас про жир, – попросил Дэн. Они сидели не в состоянии вытянуть ноги в узкой расселении. Солнце медленно двигалось по краю к их головам. — Если мы тут останемся, то точно сваримся в крутую, заныл парень. Он неожиданно подскочил и чуть не ударился головой о скалы. — Я вспомнил. Мы как-то ночью бегали здесь на спортивном ориентировании. И один мой приятель промочил ноги. — Здесь есть родник. Сейчас соображу, где это. Он зажмурился и стал тереть виски. В его голове мелькала карта. Навесной мост, гора за ним, пихтовый лес на другой стороне — Дэн выглянул из расселены, ища глазами какой-нибудь опознавательный знак. Еле-еле он разглядел на горизонте палку. На ней что-то блеснуло. — Точно! Ковшик! Там еще висел ковшик! — Ты бредишь? — спросила Гульшан. — У тебя, дружок, Мираж. Лучше засунь голову обратно. — Посмотрите! Посмотрите сами! Гульшан тоже выглянул и удивленно подняла брови. Вдалеке она действительно различила блеск и очертание предмета, которое, скорее всего, сделал человек. Невероятно, они не дошли до воды каких-нибудь пятьсот метров, хотя, может, и хорошо, что не дошли. «Дайте мне бутылки, я пойду, наберу воды и принесу вам», — предложил Дэн. «Не торопись, раненый в ногу олень. Нужно посоветоваться». Она посмотрела на Азима. Его лицо было все таким же красным, а в тени казалось бордовым. — Парень бегает марафон лучше всех в классе, — с гордостью сказал Азим. — У него должно получиться. — Он всегда бегает марафон хромым, — поинтересовалась Гульшан. — Я пойду без обуви. Нужно подняться немного вверх по склону, и все. А мозоль мне не помешает. Она сбоку. — Тогда твои ноги превратятся в две котлеты всего за минуту. Она достала из рюкзака полотенце маникюрными ножницами, распорола его на две части и повязала парню на ноги. «Чего только нет! В дамской сумочке!» — попытался разрядить обстановку Азим. Дэн стал с обмотанными стопами, нелепый, как горный тролль. «Я готов!» «Никакого марафона! Двигайся медленно! Не теряй силы! Солнце слишком сильное!» — распределилось Гульшан. Она хотела пойти сама, но чувствовала, что не дойдет. Последнюю неделю она работала на износ, и ее организм перестал подчиняться. Голова раскалывалась. Она знала, что нужно только поспать час-другой, и тогда... Но у них не было даже получаса, хотя они забрались в расселину недавно. Скала все сильнее, напоминала горшочек для Жаркова. Дэн вылез наружу и осторожно начал подъем по склону. Через двадцать секунд он отказался от движения на четвереньках, встал, потряс обожженной рукой. Девушка выглянула и посмотрела ему вслед. Она чувствовала, как солнце быстро нагревает плотную ткань бейсболки, как хочет добраться до волос и кожи, пройти сквозь череп и поразить мозг. На четверти пути Дэн обернулся, весело махнул рукой и... побежал вперед, неловко размахивая бутылками. Сначала казалось, что у него все получится, но скоро движения замедлились, стали вялыми. Он сделал еще пару шагов и шлепнулся назад, как двухлетний ребенок. «Что там?» — спросил Азим из расселины. Гульшан недовольно засопела, говорила ему не бежать. Она оттолкнулась руками от скалы и вылезла на поверхность. Теперь пришла очередь Азима наблюдать. Девушка двигалась медленно, как рептилия. Азим присмотрелся и понял, что она это делает нарочно, не давая телу перегреваться. Дэн попытался сползти вниз по склону, скорчился от боли на горячих камнях. Он уже не вставал, только чуть пятился и снова замирал на скале. Добравшись до него, Гульшан взяла бутылки, коротко что-то сказала. Парень перевернулся на спину и закрыл лицо кепкой. Он лежал, не двигаясь, словно загорал. А Зим хотел было выбраться и помочь, но в сердце что-то ухнуло, в глазах потемнело, будто он въехал в горный тоннель. Ноги подогнулись, тело беспомощно сползло вниз. Когда он снова поднялся над расселиной, увидел, что Гульшан также неторопливо возвращается. Она вылила на парня полбутылки воды и помогла ему подняться. Пошатываясь, они вернулись назад. Дэн плюхнулся на землю и положил голову на прохладную глину. От его мокрой груди поднимался пар. Солнце озверело. Я шел себе спокойно, и вдруг меня как по голове огрели мешком с футбольными мячами. Я на целую минуту превратился в медузу. — Шел спокойно, — тяжело дыша повторила девушка. — Я сказала тебе не бежать. При активной работе мышц выделяется тепло, и ты перегреваешься в несколько раз быстрее. Она сделала глоток воды из бутылки и протянула Азиму. Тот большим усилием не дал себе выпить много. Он оторвался от горлышка и зулыбался, показывая ровные зубы, которые прекрасно у него сохранились, потому что он с детства ел кукурузные лепешки. «Что — Что? — недоуменно спросила Гульшан. Нас действительно спасла женщина. Беру свои слова обратно. Еще рано говорить о спасении. Она указала на яркую полоску солнца над головой староста, а Зим понял, что черта сместилась ниже. Если солнце продолжит двигаться в том же направлении, их убежище скоро превратится в чашу, полную убийственных лучей. — Ты жив, поэт! — ткнул он внука в плечо. — Поэты не умирают. Слабым голосом ответил Дэн и закрыл воспаленные глаза.